Глава 7. Следующим утром Мэйзи должна была подметать лестницу, но вместо этого она просто сидела на ступеньках и смотрела на список в блокноте. Вычеркнуто лишь одно имя. Это не очень хорошо. Снова надо идти шпионить, только надо притвориться кем-нибудь другим. Девочка поняла, что мальчикам быть немного опасно. Она убрала блокнот в карман передника и с любовью погладила увеличительное стекло. Ей пока не довелось серьезно им воспользоваться. Конечно же, она изучала все следы во дворе, а исследовав грязную посуду, узнала, что мадам Лариме ела профитроли и слойку с изюмом из кондитерской Нортонс Файн. «Но это все не серьезно. Нужно настоящее дело». Вот если бы Мэйзи смогла рассмотреть под лупой помеченные мясником монеты, которые он положил обратно в ящик, чтобы поймать преступника, то увеличительное стекло по-настоящему бы пригодилось. В газете девочка прочитала о новой науке изучения отпечатков пальцев. Дактилоскопии. Это невероятно, но кажется, у всех людей на Земле отпечатки разные. В газете приводились слова Гилберта Карингтона. Он сказал, что дактилоскопия очень помогает детективам. Как Тамези попыталась сравнить свои отпечатки, оставленные на стакане с водой, с отпечатками сары Н, но разобрать их было очень трудно. Конечно, нужна практика, но лупа бы точно упростила задачу. Кстати, может и на тех монетах остались отпечатки? «Надо только приглядеться». Хотя сейчас об этом можно было и не думать. В большинстве случаев Гилберт Карингтон просто смотрел на людей и все понимал. Девочка знала, что у нее тоже это хорошо получается. «Ей надо расследовать это дело с помощью собственных глаз, а не новомодных изобретений. Как же хочется, чтобы и сегодня ей удалось ускользнуть из дома». Чуть позже Мейзи рассматривала себя в зеркале, одолженном у миссис Лейн, и изучала рисунок, на котором объяснялось, как можно с помощью грима изменить лицо до неузнаваемости. Актриса также дала девочке маленькие кисточки и попросила потом зайти к ней и рассказать, как все прошло. Если бы не прослушивание, мисс Лейн сама бы сделала Мэйзи грим. Когда девочка закончила подметать лестницу, она взяла бабушкино платье, шляпу и платок. Они были очень старыми. Бабушка хранила их в сундуке в маленькой комнатке на чердаке, поэтому вряд ли кто-то заметит, что они пропали. У шляпки была вуаль, которая тоже пригодится. Мисс Лейн сказала, что надо ходить так, будто у тебя сильно болят ноги. Мэйзи решила, что это будет проще сделать, если ходьба будет и вправду болезненной. Поэтому она положила в свои туфли по камешку со двора. Так-то она точно не забудет прихрамывать. Девочка нанесла еще немного желтоватых теней под глаза и решила, что все готово. Она все еще была похожа на себя, но лицо осунулось. Мэйзи выглядела так, будто у нее выпало несколько зубов, В зеркале отражалась не она, но все равно кто-то очень знакомый. Мэйзи чуть нахмурилась, а потом рассмеялась. «Да она же похожа на свою бабушку!» Девочка выглянула в коридор и пробежала мимо кухни через двор прямиком на улицу. эти она оставила в комнате с новой косточкой. Сара Энн была так благодарна, что он распугал всех огромных крыс, которые только и ждали подходящего момента, чтобы наброситься на нее, как Сара Энн сама думала, что постоянно находила для него угощения. Мейзи сохранила косточку до сегодняшнего дня. Она не могла взять щенка с собой, а то его бы снова узнали. Сара Энн убиралась наверху, бабушка ушла в агентство мисс Мэйсон, чтобы узнать о новой служанке. Молодой полицейский, которого произвели в офицеры, вчера пришел рассказать об этом Саре Энн. Он сделал ей предложение. Поэтому она хотела уйти как можно скорее. Будущий муж Сары Энн не хотел, чтобы она работала служанкой. А сама девушка собиралась после свадьбы заниматься только своим домом. Бабушка же была очень недовольна. Только она обучила одну служанку, как нужна новая. «Начинай все сначала». «Ой!» – прошептала Мэйзи, выйдя во двор. Ступням была очень больно из-за камней. Девочка дошла до Хэраубая и подумала, что наверняка уже стерла ноги. Но это хотя бы сработало. Она ковыляла по улице, как маленькая пожилая леди. «Мисс, с вами все хорошо?» – спросил кто-то, и Мэйзи обернулась с виноватым видом. «Вы очень бледная?» – снова сказал мальчик, глядя на нее – «Еле стоите на ногах!» Девочка посмотрела спусть темную вуаль и подавила смешок. «Да это же Джордж!» Он обеспокоенно на нее посмотрел. «Спасибо большое! Со мной все нормально!» Сказала Мэйзи дрожащим голосом. Потом выпрямилась и посмотрела на мальчика в упор. «Джордж, это я, Мэйзи, из твоей школы! У меня еще собака есть!» Джордж искоса посмотрел на нее, потом сердито нахмурился. «Зачем ты так вырядилась?» «Я провожу расследование», – немного обиженно ответила девочка. «Она ведь для него старается, а он сердится. Хотя Джордж не знает, что именно она расследует. Я хочу доказать, что это не ты украл деньги, и тогда ты сможешь вернуться на работу, если, конечно, уже не нашел другую». Минутку Джордж помолчал. Потом пожал плечами. «Не нашел. Никто не хочет брать на работу вора. Я выполняю кое-какие поручения то тут, то там, но это все». «Мама заложила всю свою хорошую одежду, чтобы выручить деньги на еду», грустно прошептал он. «Вот видишь», твердо сказала Мэйзи, «надо что-то делать». «А ты по-прежнему не можешь предположить, кто украл деньги?» с надеждой спросила девочка. Джордж покачал головой. «Нет, но это точно тот, кто постоянно находится в магазине. Получается, что кто-то из помощников. Альфред или Фрэнк. Или Салли», – добавила девочка. «Хотя Альфред – племянник мистера Хэроубая, не думаю, что он будет обкрадывать кассу, ведь магазин в итоге перейдет к нему. А вот за Фрэнком надо следить. А что там с Салли?» Джордж нахмурился. «Может, конечно, и она», – «Но нет. Она мисс совершенства. Вот кто она. Держит себя как принцесса. Постоянно жаловалась, что у меня грязные ногти или что я шмыгаю носом. Мне просто перед ней стоять. Она найдет к чему придраться». И Мэзи ее понимала, если честно. Джордж постоянно шмыгал носом, а ногти были такими грязными, будто он копал ими картошку. Но девочка из вежливости решила промолчать. «Да, я поняла. Но то, что она миссовершенство, вовсе не означает, что она не могла взять деньги». «Спасибо, что веришь мне. И что стараешься помочь?» Хрипло ответил Джордж. «Не уверен, правда, что из этой затеи что-то выйдет. Но все равно спасибо». Мэйзи не собиралась ничего покупать у Хэра у Бая. У нее и денег-то не было. Зато был отличный план – Девочка знала, что Рэг сейчас развозит заказы и кое-что придумала. Она проковыляла в мясную лавку, стараясь выглядеть как можно более слабой и дряхлой, и чуть ли не упала на прилавок. «Господи!» – к ней поспешила Салли. «Мадам, вам плохо?» «Я просто в шоке!» – дрожащим голосом ответила Мэйзи. Она оглянулась и заметила, что один из помощников, Фрэнк, не Альфред, перегнулся через прилавок и обеспокоенно на нее смотрел. «Хорошо, главные подозреваемые были тут». «Дайте ей сесть!» – предложил один из покупателей. Фрэнк вынес табуретку Сали, а сама девушка пошла за стаканом воды. «Ох!» – громко вздохнула Мэйзи. «Я вся в синяках! Это все из-за этого проклятого мальчишки!» «Какого мальчишки?» Мистер Хэроубай за прилавком поддался чуть вперед. «Да этот, на новомодном велосипеде», ответила Мэйзи, выглядывая из-под прилавка. «Он наехал на меня на Портленд-авеню и даже не остановился». Мистер Хэроубай обеспокоенно нахмурился. М -м, «Разносчик?» «Да-да, я не сказала», слабо добавила Мэйзи. «Ваш разносчик, я видела название на его ужасном драндулете – Хэрубай!» «Подумала, что надо вам рассказать!» Мэйзи прислонилась спиной к прилавку. «Этот Рэг!» – тяжело вздохнул мистер Хэрубай. «Я сверну ему шею! Убью его! Уже третий раз!» Мэйзи прищурилась. «Все вышло даже лучше, чем она предполагала!» Теперь она не чувствовала себя такой отвратительной. Если Джорджу вернут работу, тогда не повезет Регу. Вот если он и правда наезжал на людей, как чуть не сбил саму Мэйзи и Эдди, тогда он действительно заслуживает увольнения. К тому же девочка сильно ударилась, когда Рег ее толкнул во дворе. Она с грустью покачала головой. «Не знаю, зачем вы другого мальчика выгнали?» Снова заговорила она. «Такой хороший был. Однажды помог мне дорогу перейти. А на прошлой неделе я видела, как он гнался за ужасной собакой. Она у него сосиски украла. Отвратительное, гадкое животное. Ваш мальчик так старался поймать этого пса». «Да, Джордж говорил мне о собаке», — подтвердил мистер Хэрубай. «В тот же день я его уволил». Он виновата посмотрел на Мэйзи. «Не из-за сосисок. Он воровал». Мэйзи покачала головой. «Не может такого быть! Такой замечательный мальчик!» «Думаю, она права», – вставила Салли. «Не уверена, что это был Джордж. Он сказал, что нашел монету во дворе. Мне кажется, это правда. Он даже редко заходит в магазин. Не понимаю, как он мог добраться до денег». Мэйзи заметила, что Салли нервно сжимала руки и смотрела в пол, будто не хотела ни с кем встречаться взглядом. «Как странно, что она вдруг стала защищать Джорджа. Она же всегда на него жаловалась!» – удивилась девочка. Мэйзи внимательно посмотрела на Салли, представляя себя сыщиком. «Это должна быть либо она, либо Фрэнк. Могла ли Салли сделать что-то подобное? Зачем ей это?» «Ведь глупо красть у Хэроубая, да?» «Она работает с деньгами, поэтому будет первой, на кого падет подозрение». «Она должна была быть просто в отчаянии». Мэйзи заметила, что Салли обута в красивые черные кожаные туфли с узором из дырочек. Наверняка они были дорогими, только кожа уже потрескалась, а каблуки стерлись. Кажется, у Салли не было денег на их починку». Мэйзи затаила дыхание. «Это же зацепка! Настоящая зацепка! Только вот что она означает? Надо пойти домой и все хорошенько обдумать». Девочка встала с табуретки. «Спасибо за воду, дорогая!» Тихо сказала она. «Я, пожалуй, пойду». «Вы уверены?» С тревогой спросил мистер Хэроубай. Он явно переживал, что где-нибудь по дороге мейзи может упасть. «Уверена!» Мэйзи, прихрамывая, вышла на улицу. Она попыталась выглядеть старой и слабой. Это было довольно просто. Девочка и вправду чувствовала себя слабой. «Изображать кого-то так трудно!»